Часть 3. Элементали. Глава 22. К их пробуждению на следующее утро проклятие жары рассеялось. Выпала серая изморозь, а температура понизилась настолько, что во время раннего завтрака для разнообразия, накрытого всем одновременно, они все изрядно продрогли. Сбор вещей был отложен. И Люкер Грея Руки, о вторую чашку кофе, посоветовал взять только самое необходимое. Если мы оставим здесь большую часть вещей, сказал он. Это будет поводом вернуться сюда после выходных. Нам с Индией ещё не нужно обратно в Нью-Йорк, поэтому, я думаю, стоит продолжить. Он посмотрел на дочь, думая, что она обрадуется этому предложению. Но Индия, которая по непонятным причинам сидела за столом в зеркальных солнцезащитных очках, Лиала отвернулась и не смотрела на него. Хорошо, сказала Ли, потому что Люкер, я думаю, тебе не следует уезжать из Алабамы, пока не будет принято решение насчёт Бельдома. Ты единственный, кто сможет противостоять папе и даже покончить с этим делом. Я оторву ему яйца и прибью к нёбу, сказал Люкер. Все настолько привыкли к его вульгарности, что никто даже не вздрогнул. Таким образом, Было решено остаться в Мобиле с 1 июля, то есть с сегодняшнего дня, субботы, до следующей среды, 5. Всё, что Лоутон попросит сделать, они будут выполнять без жалоб и с максимально возможной в каждом конкретном случае любезностью, будь то ротарянский ужин, выступление в парке или турне по торговым центрам. Если всё пройдёт хорошо, они смогут вернуться как раз к дню рождению Дафина, 6-го числа. Они собрали сумки, заперли дома и выехали в 10 часов. Ли, Дофин и большая Барбара взяли джип, Люкер Одесса и Индия сели в скаут. К удивлению Люкера, всю дорогу доставленных в гасске машин, Индия сидела на коленях Одессы. "О, я знаю", сказал Люкер дочери, когда они перебрались в Фэрлейн. "Тебе просто грустно уезжать из Бельдома. Я чувствую то же самое". Нью-Йорк одна крайность, а Бельдам другая. Мобил где-то посередине, а мы с тобой любим крайности. Да, кратко ответила Индия, озадачив его. Индия всё ещё была сильно напугана тем, что произошло прошлым вечером. Убегая из дома, она была уверена, что едва унесла ноги. Остаток ночи она провела, дрожа в гамаке в доме Савиджей, без сна, таращась в темноту и успокаивая себя тем, что Одесса дремлет рядом в кресле-качалке. Ее пугал каждый звук, а постоянное понижение температуры за три часа похолодало на 15 градусов, пробирало до костей. На заре она решила разбудить Одессу. «Одесса», — сказала она, — «я хочу знать, что случилось». «Ничего не случилось», — ответила та. «Я вытащила тебя». «Что-то пыталась меня утащить. Что это было?» Я думала, что заперла их в тех комнатах. Одесса пожала плечами. Видимо, не всех. Что-то было во второй спальне. Дергала дверную ручку, и еще что-то в четвертой. Она закрыла дверь. И еще было что-то, что хотела утащить меня в песок. Получается, в доме три духа? Неа, сказала Одесса, качая головой. Они хотят, чтобы ты так думала. Что ты имеешь в виду? Почему нет? Раз, два, три. Их в доме три штуки, мы же пересчитали. Вот именно, сказала Одесса. Так они и дурачат нас. Когда мы были наверху, они позволили запереть себя в комнатах, делали вид, что не могут выбраться. Ох, ключи и замки удерживают нас, говорили они. Потом мы спускаемся вниз, а они уже там, хотят утащить тебя в песок. Но их всё ещё трое: двое наверху и один внизу, даже если двое лишь притворялись запертыми. Нет, сказала Адесса. Ты не знаешь, сколько их там. Ты не знаешь. Их может быть 50, а может быть только один. Просто он быстро бегает. Ты видишь то, что они тебе показывают, и не замечаешь того, что есть на самом деле. Если они умеют всё это проделывать, угрюмо проговорила Индия, то как нам удалось уйти? Большая Барбара вернулась в дом мужа, где тот ждал ее с распечатанным списком всех мест, где она должна побывать в ближайшие несколько дней. Они немедленно отправляются на обед в молодежной торговой палате. «Лоутон», — сказала она, нервно улыбнувшись, — «я должна рассказать тебе, чем занималась в Бельдоме». «Барбара, все, что ты должна сделать, это приодеться, иначе мы опознаем. Я буду произносить речь, а оратору не к лицу опаздывать». Но ты должен меня выслушать. Ты должен узнать, что я для тебя сделала, Лоутон. Я завязала со спиртным. Вот что. Я больше не буду пить. Тебе не придётся обо мне беспокоиться. Знаю, у меня всё ещё есть недостатки. У нас у всех есть недостатки, как бы над ними ни работали, но они уже не имеют ничего общего с алкоголем. У меня столько сил. Я сидела целыми днями на пляже и думала, как помочь тебе с компанией. Послушай, сказала она разгорячённо, обеспокоенно холодным взглядом мужа. "Думаю, мне бы понравилось пожить в Вашингтоне пару лет. Знаю, это может затянуться, ведь как только ты сможешь пробиться, они больше не выпустят тебя из конгресса". И Лоутон: "Я так помогу тебе. Буду устраивать знатные вечеринки, ты знаешь, что я умею. Даже Люкер подтвердит это, хоть он и ненавидит вечеринки. Я спрошу у Дафина и Элли" Нельзя ли будет на время забрать у них Одессу? Одесса прилетит и поможет мне закатывать лучшие вечеринки, на которых ты когда-либо бывал. Люди будут толпиться в нашем холле, как в вестибюле отеля, приходить и уходить. Вот о чём я думала в Бельдами Лоутон. Без сомнения, ты победишь, а я буду следовать за тобой во всём, что ты делаешь. Я Теперь мы точно опоздаем, сердито перебил Лоутон Макрей. Люкер Индия снова заняли гостевое крыло малого дома, но Лоутон Макрей не передал сыну и внучке никаких указаний насчёт того, как продвигать его политическую карьеру. Они могли сами распоряжаться свободным временем. Люкер спросил Индию: "Всё ли в порядке?" "Где Одесса?" ответила она. "Ушла домой ненадолго, вернётся ближе к вечеру". "Знаешь?" сказал он дочери, которая всё ещё не сняла солнцезащитные очки. Даже странно, как сильно ты привязалась к Одессе. Что плохого? резко спросила Индия. Ничего, ответил отец. Просто странно, ведь когда мы ехали в Белдом, ты ей и минуты не уделяла. У неё есть внутренние качества. Ты сейчас не шутишь? Индия не ответила. Во время обеда они слушали дневные новости и узнали, что на прошлой неделе Мобил наслаждался аномально умеренной погодой: прохладными утрами, дождливыми полуднями и приятными свежими вечерами. "Разве не странно", сказал Люкер. А в Белдоме всё эту чёртову неделю было жарче, чем в Аду. Всего лишь 80 км, и словно совершенно иной климат. Ли и Дофин тоже были на обеде в молодёжной палате и постарались не выказать особого интереса к тому, Что ответит большая Барбара официанту на вопрос, не желает ли кто-нибудь коктейля перед подачей блюд. Большая Барбара покраснела, не от решения, которое было лёгким, а от осознания того, что за ней наблюдают. Будто я погода, сказала она себе. Выйдя посреди обеда в дамскую комнату, она задержалась у столика Ли и Дофина, наклонилась между ними и прошептала: "Во мне нужно обо мне беспокоиться, пока все хвалят мой загар". У меня нет времени подносить бокал к рту». Во время выступления Лоутона место Большой Барбары находилось на помосте рядом с трибуной, и она смотрела на мужа с головокружительной улыбкой супружеского обожания. Мало кто из аудитории, будь то женщина или мужчина, не отметил позже, как повезло кандидату иметь такую жену. Даже те, кому нравился Лоутон, или те, кто лишь имитировал к нему симпатию, признались что им было бы легче отдать голос за него, зная, что и большая Барбара тоже попадёт в Вашингтон. Направляясь домой после обеда в молодёжной торговой палате, Дафин проезжал мимо аптеки, где неделю назад оставил для проявки плёнку Индии, так что притормозил и забрал фотографии. И он, и Ли удивились, когда Индия, получив их, коротко поблагодарила и даже не попыталась рассмотреть изображения. Ты что, даже не взглянешь, спросила Али. Я посмотрю позже, ответила девочка и унесла конверт в свою комнату. Это было очень странно и вызвало пересуды. А чуть позже об этом доложили Люкеру. Ближе к вечеру он пришёл в комнату Индии. В руке у него был высокий стакан. Боже мой, как хорошо снова выпить. Думаю, я страдал почти так же, как большая Барбара. — У тебя были таблетки, — сказала Индия. — Ш-ш-ш, — зашипел отец. — Никому об этом не говори. Штука в том, что я за все время принял только парочку успокоительных. — А антидепрессанты? — На кой черт? Чем можно заниматься в бельдами под наркотиками? Индия пожала плечами, подперла подбородок кулаком и выглянула в окно на большой дом. Листва в Алабаме была фантастически пышной, деревья как будто прогибались под листьями. — Да. Растения в садах, гортензии, лилии и пёстрые однолетники склонялись под цветками. Несмотря на отсутствие хозяев, садовники с честью выполняли свою работу. Что с тобой? спросил Люкер. Ты злишься из-за того, что нам пришлось уехать из Бельдома? Она покачала головой, не глядя на него. А что тогда? Я Она попыталась подобрать слово, дезориентированно. Наконец я это удалось. Правда? мягко спросил отец. Затем через мгновение добавил: "Дафин привёз твои фотографии третьего дома. Ну, как они получились?" Инди резко взглянула на него и отвернулась. Он подождал ответа и, не получив, продолжил: "Ты их посмотрела?" Она кивнула и заскребла подоконник ненакрашенным ногтем. "Покажи мне", сказал Люкер. Индия медленно покачала головой. «Не получились?» Индия фыркнула. «Я не дурочка», — сказала она. «Я могу работать с экспонометром. Умею настраивать диафрагму. Конечно же, получились!» «Индия», — сказал Люкер, — «ты скрыть не чаешь. А я этого терпеть не могу. Ты ведешь себя прямо как твоя мать. Ты покажешь мне эти гребаные фотографии или нет?» «Знаешь», — сказала она, впервые глядя прямо на него, Когда я делала эти снимки, именно Одесса указывала мне, где стоять и как строить кадр. Она была со мной все время, почти до последнего. Я не говорил о тебе, но для последней полудюжины кадров я снова поднялась на вершину дюны и сделала несколько снимков в той спальне, где разбило окно. Люкер медленно кивнул и брякнул льдом в стакане. И они все получились? Пара штук в самом конце нет, ответила Индия. На стёклах было какое-то отражение. Здесь не все фото. Она встала, подошла к комоду и вынула конверт с фотографиями из ящичка. "Ох, Люкер", сказала она, протягивая ему конверт. "Я боюсь, всё ещё так боюсь". Он взял фотографии одной рукой, а другой потянул её за запястие к себе. Он не открывал конверт, пока Индия не перестала плакать. На первых девятнадцати черно-белых фотографиях была Индия в своей спальне. И еще на сорока одной – третий дом, снятый сзади и с двух сторон. На последних десяти красовалась спальня на втором этаже, которая соответствовала комнате Индии в доме МакКреев. Люкер кивал, медленно просматривая фотографии, и если бы Индия не плакала, то указал бы, где можно было улучшить композицию, или отрегулировать освещение и выдержку для лучшего эффекта. В целом однако он счёл их отличной работой и похвалил дочь, хотя и с некоторым недоумением. Индия, сказал он. Это хорошие фотографии, а не даже более чем хорошие. На самом деле это лучшая твоя работа. Я не понимаю, почему ты так боялась мне показывать. Ну то есть разве ты сама не видишь, что они удачные? Она медленно кивнула, всё ещё крепко сжимая его руку. "Я смотрю на них и хочу вернуться, чтобы наделать других, размером 10х15 или даже 20х25", продолжил он. "Тогда, может, получится что-то действительно впечатляющее. Возможно, до возвращения в среду в Белдам мы найдём, где арендовать такой фотоаппарат. Если в этом городе есть приличный фотомагазин, мы Это не все фотографии, которые я сделала", мягко перебила его Индия. «А где остальные?» «Я их убрала». «Зачем?» Она помолчала несколько секунд и ответила. «Думаю, Одесса должна на них взглянуть». «Почему Одесса?» «Погоди, Индия, выслушай. Что-то расстроило тебя в этих фотографиях, и я хочу понять, что именно. Я больше не хочу никаких тайн. Я считаю, что тайна — это очень скучно. А теперь сделай большой глоток». Это приличный скотч. Я знаю, что ты любишь приличный скотч. А затем я хочу, чтобы ты рассказала мне, что тебя беспокоит. Я не собираюсь сидеть здесь весь долбаный день и играть в 20 грёбаных вопросов. Индия глотнула больше, чем ожидал Люкер. Она встала и вытащила из другого ящика комода стопку фотографий поменьше и передала отцу. Это от той же плёнки. Да, сказала она. Они идут не по порядку, но все со второй плёнки. На первых фотографиях были архитектурные детали дома, в основном створки окон и башня веранды, которая выступала из дюны перед ним. Они так же хороши, как и другие, удивлённо сказал Люкер. Я не вижу. И он увидел. Что-то опиралось на башню, на тёмную черепицу. Очертания исхудавшей фигуры, не больше чем скелет, завёрнутый в ткань плоти, по-видимому, что-то пыталось ускользнуть от объектива камеры, прижавшись к стене башни. Но выступающие рёбра немного выделялись на фоне неба, как и подбородок и челюсть запрокинутой головы. Виднелись колени и тонкие бёдра, но голени и ступни были зарыты в песок, покрывавший крышу веранды. Что бы там ни стояло, Оно имело такой же цвет, что и серо-чёрная черепица. Длинные пальцы Сохши руки торчали на залитой солнцем стороне башни. Казалось, что кого-то или что-то застали в расплох, и оно убегало прочь, подальше от глаз Индии и Одессы. Люкер взглянул на Индию. Она снова плакала. "Индия", сказал он. "Когда ты делала этот снимок?" "Я ничего не видела", прошептала она. Там ничего не было. Люкер быстро перелистал все фотографии заново. Это была самая худшая, сказала Индия. Но посмотри. На каждом снимке она указывала на то, что Люкер упустил. Вот тёмная костлявая рука лежит на подоконнике, а вот тёмная сохшая рука перебирает истлевшие занавески в комнатах третьего дома. Люкер недоверчиво покачал головой. Ненавижу это прошептал он. Я говорил тебе не. Инди всё ещё держала в руке две фотографии лицом вниз. Это самое худшее, Инди кивнула. Хочу же видеть, что там. Нет, сказал он. Конечно, не хочу. Но покажи. Она перевернула первую фотографию и вложила ему в руку. Это было изображение веранды, показывающее красивые песчаные дюны. Захватывающий дом со стороны лагуны. На Люкер сразу увидел жирное серое существо, прятавшееся за невысокими перилами крыльца. Из-за скрученного положения и того, что большая часть существа скрывалась за перилами, было невозможно восстановить его форму. И Люкер подумал, что это может быть оживший зародыш слона. Виднелась только часть головы от круглого плоского уха до круглого плоского глаза. Белый зрачок смотрел в объектив камеры. «Меня от него тошнит», — сухо сказала Индия. На следующей фотографии, переданной Индии и отцу, была запечатлена спальня второго этажа. Все остальные кадры этой комнаты были испорчены отражениями в стеклах. На ней же виднелись только перемычки оконной рамы, а стекло как будто вовсе отсутствовало. В дальнем конце комнаты был шифонер, И во внутреннем зеркале открытой дверцы отражалась та часть комнаты, которую нельзя было увидеть напрямую с того места, где стояла Индия. У внешней стены спальни, на краю песчаной дюны, просочившись через разбитое окно, притаилась женщина. Она ухмылялась в камеру. Её глаза были чёрными с белыми зрачками, впившиеся когтями в её плечо попугай выгнулся и расправил крылья Это нэйлз, сказала Индия. И Мэрин Севич продолжил отец